Глава вторая. Элен. «Разрешите поцеловать вашу руку, мисс МакКолтер?» Отец Ричарда поймал мою ладошку и тронул губами воздух в нескольких миллиметрах от обтянутой перчаткой кожи. «Вы сегодня, как всегда, прелестны». «Разрешите пожать вам горло, мистер Ван Штоллен? Ваш сын все еще самый большой придурок в Сионе». «Благодарю», — сладко улыбнулась я и повернулась к будущей свекрови. Она одарила меня оценивающим взглядом, медленно, вежливо кивнула, но ничего не сказала. Интересно, в курсе ли они наших истинных отношений с Риком? Я была уверена, что мои родители как минимум догадывались, слишком хорошо они меня знали. И пусть мы не были сильно близки и не обсуждали каждый нюанс моей жизни, мама по-любому догадалась, что не все так гладко. Она смотрела на меня, и в глубине ее глаз росла тревога. И это внезапно сработало, как отрезвляющая пощечина. Даже если Ричард расторгнет помолвку со своей стороны, он наверняка расскажет своим родителям, в чем причина, а королевский советник, коим является мистер Ван Штоллен, с легкостью сложит два и два. И, похоже, у меня только один вариант действий – придумывать план побега из монастыря, потому что как бы я ни крутилась, я в итоге окажусь именно там. О втором варианте – свадьбе с Риком – даже и речи быть не могло. «Наверное, что-то в выражении моего лица изменилось, потому что рука жениха явно напряглась». «Что ты задумала?» — спросил он, едва слышно, склонившись к моему уху. «Не смей выкинуть что-то при родителях». «Я бы и с радостью, да только коварный план уже приведен в исполнение». Выглянув из-за маминой юбки, мой младший братик показал два больших пальца, поднятых вверх. Это тоже, к сожалению, не укрылось от внимательного взгляда боевого мага. Элен простонал он. «Ну, хоть раз в жизни будь человеком, а!» «И это, — говорит мне парень с розовыми волосами?» Я фыркнула, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не засмеяться. «Раз все собрались, давайте пройдем в столовую», — предложил отец и слегка посторонился, пропуская гостей вперед. Советник супруги супругой Чины направились к накрытому столу, и мы с женихом последовали за ними. «Как дела, Майк?» — спросил Рику моего брата. «Мальчишка, лукаво глядя на нас, неопределенно пожал плечами». «Странное дело, но ему, в отличие от меня, нравился Ричард. Мой братишка прямо весь светился, стоило увидеть боевого бумага, что, однако, вовсе не мешало ему помогать мне организовывать шалости и в некоторых случаях даже быть их инициатором». Рик устало вздохнул. «Что бы ни натворил Майк, мой несносный жених никогда на него не злился, а все обвинения и недовольства всегда доставались мне. В столовой мы расселись по своим местам». Жених, демонстрируя перед родителями свои хорошие манеры, даже отодвинул для меня стул. Присаживаясь, я внутренне приготовилась почувствовать укол, потому что Рик незаметно подложил туда кнопку или приклеится намертво, и когда придет время расходиться, подняться с громким треском, оставив на сиденье кусок платья. Но то, что приготовили мы с Майком, перекроет любую проделку, изобретенную крошечным мозгом боевого мага. Представив лицо Рика в момент его величайшего унижения, я не сдержалась и начала хихикать. Пришлось замаскировать смех покашливанием. «Вы простудились, мисс Маколтер? вежливо осведомился отец Ричарда. «Кажется, да». Тут же ухватилась я за появившуюся возможность и закашлялась сильнее. Вдруг королевский советник передумает принимать в свою семью болезненную девицу. «Больше похоже на то, что кто-то подавился собственным ядом», — едва слышно заметил Рик. «Кто же виноват, что рядом с тобой у меня его повышенное выделение?» Я натянула на лицо улыбку, чтобы со стороны это выглядело милой беседой. Стол был большой, и мы с родителями сидели достаточно далеко друг от друга, чтобы наши тихие пикировки не доходили до их ушей. «Наконец-то ты признала, что ядовитая! хмыкнул Рик и расправил на коленях салфетку. Я не смогла придумать остроумный ответ, и поэтому просто раздраженно фыркнула. «Ничего, скоро его маленькая победа забудется». Я с предвкушением посмотрела на бокал моего жениха, наполненный рубиновым вином. И в этот момент мой отец поднялся со своего места, готовый произнести тост. «Да, уже совсем скоро». «Ричард». Спокойствие и слишком приторная улыбка на лице Эллен мне не нравилась. Я успел выучить все сигналы ее тела, которые говорили о грандиозном замысле, и теперь подозревал подвох во всем, что меня окружало. И прежде всего наблюдал за Майком, который елозил на своем стуле, будто ему под мягкое место насыпали гороха. Он-то мне и подсказал, что ожидаемый подвох кроется в бокале. Мальчишка то и дело пытался в него заглянуть и тут же отворачивался, как только ловил мой взгляд. «Ненадежного ты выбрала напарника, Элли. Ненадежного». «Предлагаю начать с тоста», – громко произнес мистер Макколтер, поднимаясь на ноги с бокалом. «Три года, которые прошли с момента помолвки, пролетели незаметно». И до долгожданного события осталось всего несколько месяцев. Так выпьем же за то, чтобы все прошло наилучшим образом. За вас, дорогие наши дети!» Все приподняли бокалы, и Эйлен, ниже и позже всех. Она неотрывно наблюдала за мной, пряча косой взгляд, пока делала глоток. Я не стал лишать ее удовольствия и пригубил свой напиток, но не сделал ни глотка и даже не коснулся его языком, только принюхался, пытаясь понять, что именно с напитком не так но кроме легкой кислинки ничего не ощутил. «В самом деле времени осталось совсем мало», — заметила матушка. «Пора уже готовиться, только на пошив платье уйдет не менее сотни дней. Вы же серьезно относитесь к вопросу подвенечного платья?» «Что вы, это ведь важнейшая часть любого торжества», — поддержала миссис Макколтер. «Мы уже вызвали из Ласкана мистера Эммета, и он приступит к работе в следующее новолуние». «Вот это правильно». «Такие важные вещи стоит начинать на растущей луне», – удовлетворенно заметила матушка. «Мне пришлось сосредоточиться, чтобы использовать ровно столько магии, сколько необходимо». Чуть сдвинутый на полке бюст опасно покачнулся. Я тут же взял бокал и снова сделал вид, что пью, а через секунду бюст с дребезгом разбился о каменный пол. Все обернулись. Майк вылез из-за стола и побежал смотреть, а Эллен пристала на стуле. Пользуясь моментом, я незаметно слевитировал жидкость из бокала в огонь камина. Послышалось характерное шипение. «Бог мой, должно быть, Нинель сегодня убирала пыль и не сдвинула мистера Клэренса на место!» — схватившись за грудь, проговорила маман моей невесты. «Какой-то ваш родственник?» — уточнил отец. Но мистер МакКолтер только хохотнул. «Нет, всего лишь дряной поэт прошлого века. Ему давно пора было на покой. Дежурившая у порога служанка уже бежала с метлой и совком». А наши родственники вернулись к столу. Твоих рук дело! прошептала Элен. Зачем мне? Я изобразил искреннее удивление. Может, тебе это кажется забавным? Она равнодушно пожала плечами, а взгляд ее вновь задержался на пару мгновений на моем бокале. Что ж, громко произнес мистер Макколтер, хлопнув по столу. Хочу выразить свое огромное почтение и благодарность! Его голос вдруг стал выше, и отец Элен прокашлялся, потом пропищал. Простите! Еще раз кашлянул. «И благодарность!» Майк захихикал в собственную тарелку. «Тони, что с тобой?» Неестественно пропищала миссис Макколтер, вызвав у мальчишки уже откровенный хохот. Эллен едва сдерживала улыбку. «Это что за шуточки?» Отец ударил ладонями по столу и резко встал. Но ну, и его голос звучал так, будто он был младенцем-переростком. Тут уже я не выдержал и тихо засмеялся, безуспешно пряча улыбку в рукав. «Ричард, это твоих рук дело!» – пропищала Эллин свою коронную фразу, и я, утирая слезы, отрицательно покачал головой. «Нет, твоих!» А потом засмеялся громче, потому что и мой голос превратился не весть во что. Смех, кстати, тоже. Я слушал собственный смех, и от этого становилось еще смешнее. «Безобразие!» – пищала матушка. «Тони, сделай с этим что-нибудь!» – вторила ей миссис Макколтер, но ее муж уже хохотал вместе с нами. Эллен тоже потеряла любое хладнокровие и, чуть не рыдая от смеха, уронила голову на стол. Когда мы подъехали к академии, я, наверное, впервые подал Эллен руку. Она посмотрела на нее с опаской и не стала принимать предложенную помощь. Вместо этого, крепко удерживаясь за поручень возле открытой дверцы кареты, осторожно ступила на скользкую дорогу, которая после теплого дня покрылась прочной коркой льда едва не поскользнулась, и я с трудом проглотил комментарий по поводу ее пышного, покачивающегося как желе платья. «С чего это ты такой галантный?» — едко спросила она. Я пожал плечами. «Мне было весело. Я так хорошо не проводил время в кругу семьи уже лет десять, если не больше. Твоя ведь заслуга. Ты сам вылил холоцентатус в камин и скажи спасибо, что я тебя не выдала». «Спасибо?» — я изобразил шуточный поклон. Конечно, она это сделала не для моего блага, а для своего. Если бы она сдала меня, то я бы сдал ее. И чем бы это закончилось, не знал никто. Мне вот, например, отец грозит, что назначит своим песцом. И это намного хуже, чем служба в качестве боевого мага. От государственной должности отказаться уже не получится. Работа скучная и занимает порой все возможное время. Я редко видел отца и прекрасно представлял себе, сколько времени мне придется проводить, скрючившись над гербовой бумагой. Некоторое время мы шли молча. К вечеру похолодало, и изо рта вырывались клубы пара, особенно заметные в свете зачарованных камней, мягко мерцающих за стеклом фонарей. «Значит, ты хотела, чтобы я опозорился на глазах у родителей?» Заметил я и бросил на нее короткий взгляд сверху вниз. Она посмотрела на меня в ответ, сердита, как маленькая собачка, состоявшая наполовину из страха, а наполовину из ненависти. Я прыснул. «Ты похожа на Чихуахуа». «А ты на обезьяну переростка», — фыркнула она в ответ. «Ну, так и в чем был замысел?» Она скрестила руки на груди и нахохлилась. Я терпеливо ждал. «Надеялась доказать, что ты психически нездоров, и тогда мне не пришлось бы выходить за тебя», — призналась Эйлен. «И не смотри так, ты первый начал эту войну». «Неужели ты все еще дуешься из-за того компота?» «Компота?» — чуть не взвизгнула она, резко остановившись. «Компота? Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Честно? Не понимаю». Она потрясенно покачала головой. «На том балу был Стив Макталин. «И что? Совершенно серьезно не понял я. А потом «как? Понял?» «Погоди, ты что, втрескалась в Стива?» Эллен нахохлилась еще сильнее и быстро зашагала по дороге. Я с интересом наблюдал, ожидая, когда она наконец поскользнется. И дождался. В месте, где гололед был присыпан свежим снегом, она вдруг раскинула руки, ноги улетели вперед, а сама Элин начала падать на спину. Я одним движением проскользил за ней, поймал в последний момент и сам едва удержался на ногах. «Да, он мне нравился», — призналась Эллин, оттолкнув меня от себя. «Представляешь, каким унижением было появиться перед ним в белом платье с огромным уродливым пятном? Мне пришлось сразу уйти, и весь оставшийся вечер я ждала родителей, сидя в карете». Я на мгновение отстал, пытаясь представить себе заревную Эллен, которая скорее мне глаз выбьет, чем покажет свою слабость. И что, из-за этого весь сырбор? Стив же придурок, каких поискать? Чья бы корова мычала? Фыркнула она в ответ. Знаю я придурков, которые Стива бы за пояс заткнули своей тупостью. Впрочем, ты права, хмыкнул я. Засунул руки в карманы и немного ускорил шаг. «Стив бы прекрасно тебе подошел, вы были бы отличной парой, и ни у кого не возникло бы вопросов, в кого это дети такие тупые». Она бросила в меня ловушку-липучку, и я, увернувшись, поскользнулся, сделал несколько неуклюжих выпадов вперед и в последний момент ухватился за спинку скамьи. А когда обернулся на нее, то увидел, что Эллен в одной руке держит парализующий пульсар, а другой уже готова выставить щит. Что ж, сама напросилась». Я резким движением опустился на одно колено и приложил ладонь ко льду под ногами, пустив волну вибрации. Эллин попыталась было ухватиться за столб, но врезалась в него пульсаром и все-таки упала на дорогу. Я отряхнул колени от снега и подошел к девушке, чтобы помочь подняться. Протянул ей руку. Она помедлила, прежде чем взяться за нее, но все же вложила в мою ладонь свою, незаметно активировав парализующий пульсар, который не до конца успел погаснуть. Мои зубы выбили дробь, а все тело вытянулось в струнку. Хорошо, что пульсар был слабый. Паралич прошел быстро, оставшись только легкой ломотой в теле. И я отделался только небольшим ушибом, упав на мягкое место. «Следующий раз следи за своим языком!» Высокомерно хмыкнула элен «Вот ведь змея!» Когда я догнал ее, элен уже подошла к внутренним воротам студенческого квартала, где расположились общежития. На воротах висело яркое объявление, которое мерцало в свете фонарей особой краской. Крупными буквами значилось «Зимний балмаскарад». «Хочешь сходить?» — спросил я, с трудом скрывая улыбку. «Если наденешь что-нибудь чуть более заметное, чем это платье, то затмишь всех. Это я тебе гарантирую». Она бросила на меня презрительный взгляд. «Я такими глупостями уже давно не интересуюсь. Развлечения для тех, кому нечем заняться, а в голове только опилки». «Надо же, а я-то думал, почему ты так расстроилась из-за пролитого на платье компота?» «Я с тех пор повзрослела», — ответила Эллин, изобразив аристократическую гордость. «В отличие от некоторых, оно и заметно», — буркнул я и добавил громче. «Удивительно, что хоть в чем-то наше мнение сходятся. Тут пришла ее очередь вскинуть бровь. «Разве не ты, нас адепт веселого образа жизни? Бери от сегодняшнего дня все, что можешь взять, и не думай про завтра». «Мне приятно, что моя слава достигла такого уровня, что даже ты начала меня цитировать. Но я бы с большим удовольствием сходил на нормальные танцы, где сразу видно, кого танцую – нормальную девушку или крокодила. А эти маскарады для тех, кому стыдно свое лицо показать». «То есть как раз для тебя», – заметила она. «Ни одна девушка не захочет танцевать с парнем, у которого розовые виски». «Спорим?» – я протянул ей руку. «Спорим?» Она резко сжала ее в ответ, приблизившись, и некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. «Черт возьми, а ведь красивые глаза!» «Что ж, в таком случае встретимся на вечеринке в честь окончания семестра». «Не сомневайся», — улыбнулась Эллин, и эта коварная улыбка не предвещала ничего хорошего. Расцепив руки, мы синхронно вошли в ворота и разошлись в разные стороны. Я — в сторону мужских общежитий, она — в сторону женских. Когда за спиной осталось разделявшее нас здание, я остановился и, подняв взгляд к небу, выдохнул облачко пара. Ярко сияла луна. Ее свет отражался от снега, освещая город, и, несмотря на поздний час, было видно все вокруг. Странно это признавать, пробормотал себе под нос. Но что-то в ней есть. Потом тряхнул головой и широкими шагами направился домой. Мэт еще не спал. Он стоял в той части комнаты, которую мы освободили от мебели и установили в ней мишень для метания ножей. Когда дверь распахнулась, и бросил нож не глядя, но попал прямо в центр. «Что-то ты задержался», – заметил он и пошел к мишени, чтобы выдернуть из нее застрявшие ножи. Возникли непредвиденные обстоятельства. Я сбросил с себя сапоги и пальто, после чего опустился на кровать и шумно выдохнул. Эллен придумала новый способ от меня избавиться и подлила в мой стакан убойную дозу холоцентатуса. О, -о, -о уважительно протянул сосед, подкатив низкий стол ближе к моей кровати, он сел на него и скрестив руки на груди, с легкой издевкой кивнул. Что, отжигал, танцевал голым на столе, жевал собственные шнурки, лез целоваться к будущей теще? Он внимательно посмотрел на меня, оценивая отсутствующую реакцию, и сузил глаза. К тестю! «Пел песню про коня и рассылал голубей бывшим», — фыркнул я. Но хоть в фонтане-то купался. На улице мороз». «Так в этом и смысл», — Мэт вздохнул. «Что, вовремя заметил?» «Ага. И в чем тогда соль произошедшего?» «А ты знаешь, что бывает с людьми, если они холоцентатус не внутрь употребляют, а вдыхают его пары?» «Никогда не слышал о подобных экспериментах». «Ну вот, а я поставил такой эксперимент». В результате у всех присутствующих голоса стали высокими и сдавленными, как у профессора Эллиота, когда ему Тим случайно по колокольчикам зарядил. Лицо Мэтта вытянулось, а потом он прыснул. «И что, матушка, обоим голову открутила?» «Да нет, мы с Эллен молчали, а улики были уничтожены в камине, концов уже не сыщешь». Но вечерок выдался веселый. «Вот уж не сомневаюсь. Кстати, насчет веселых вечеров. Учти, что завтрашний у тебя уже занят». «Чем?» Мэт протянул мне скрученный в трубочку лист. Развернув его, я увидел то же объявление, которое висело на воротах. «Зимний бал маскарад». Ниже значилось. «Клуб свиданий». «Тебе действительно интересен маскарад?» Сомнением протянул я. «Это не просто маскарад, это открытие клуба свиданий при Академии. Вот, видишь, знакомство инкогнито, ничего не обещающее речи, возможность подцепить кого-нибудь на один, ну, два раза. Хотя они обещают любовь на всю жизнь, но я пока не торопился бы связывать себя узами брака. Я слишком молод и красив для этого». Я задумчиво погладил подбородок. С Мэтом все понятно, он всегда был озабоченным и не особенно пользовался спросом у девчонок Академии, несмотря на завышенную самооценку. Я же таких проблем не имел, но... Нет, если элен узнает, что я там был, то устроит скандал и выставит меня виноватым в расторжении помолвки и сидеть мне тогда лет десять песцом при министерстве. Да как она прочухает, если тебя вообще никто не узнает? Мэтт ожидающе уставился на меня, но я продолжал качать головой. Ну хоть за компанию, с тобой, по крайней мере, девчонок клеить легче. Не отстанет ведь. Ладно, ладно, схожу я с тобой, но будешь должен. Что мне сделать для тебя мой господин с готовностью вытянулся он возьмешь гитару и отправишься к элен под окна с серенадой ляпнул я первое что пришло в голову но мэт с радостью согласился как скажешь для тебя все что угодно что ж почему нет ни голоса ни слуха у мэта нет но хоть развлечет ее немного элен вернувшись я с силой швырнула сумочку на свою кровать и упала следом тяжелый вечер поинтересовалась Милисса. В ее голосе не было и капли сочувствия. Конечно, по ее мнению, я должна была отлично провести время в компании самого потрясающего парня Академии Авалон. «В гробу я видела этот вечер», — буркнула я в подушку. «И кексика твоего тоже, в белых тапочках». «Он не мой», — вздохнула подруга. «Это только тебе так повезло». «Да уж повезло, как утопленнику». Минутка жалости к себе закончилась, и я неохотно поднялась, чтобы снять с себя розовый кошмар. Переодевшись в свой повседневный наряд, я начала чувствовать себя немного лучше. «Знаешь что, самое ужасное?» — спросила я, когда Мелиса, разлив по кружкам травяной чай, устроилась на своей кровати. «Тебя послушать, так у тебя все одинаково ужасно». Подруга с неодобрением косилась на меня, в то время как я устраивалась на широком подоконнике. Мне нравилось сидеть там и смотреть на медленно падающий снег, на то, как территория Академии медленно погружалась во тьму, и в парке один за другим зажигались магические фонари. До свадьбы осталось всего полгода, выдохнула я и зажмурилась, потому что при одной мысли об этом меня охватывал ужас. Замуж за Рика в конце следующего семестра! Если раньше свадьба казалась мне чем-то далеким и эфемерным, то теперь она превратилась в вполне реальную угрозу. «У меня осталось совсем мало времени, чтобы расторгнуть помолвку, и Ричард мне в этом деле не союзник. Он больше не хочет, чтобы ты перестала быть его невестой?» Мэл приложила ладошку к одной из порозовевших щек. «Это так мило!» Она глупо улыбнулась, погрузившись в одной ей ведомые романтические фантазии. «Он хочет, чтобы помолвка была сорвана по моей вине!» Сказала я со злостью, и стекло запотело от моего горячего дыхания. И сделает все, чтобы подставить меня, очернить перед родителями и спихнуть на меня вину, даже если я не буду виновата. И поэтому козлу сохнет половина Академии. Подумать только. Знали бы они, что за мерзкая душонка скрывается за красивым фасадом. Ну, пока что это выглядит так, что ты нападаешь, а он защищается. Конечно, Мелиса не могла дать в обиду своего любимого Ванштолина. И это выставляет тебя не в самом лучшем свете. Знаешь, сколько девчонок в Академии тебя за это ненавидят? «Даже знать не хочу», — проворчала я. «Неужели никто не видит, что из себя представляет Ричард? Да, красивый. Да, сильный боевой маг. Смелый, умный, безрассудный. Богиня, я что, начала перечислять его хорошее качество?» «Докатилась». Злясь на себя, я отставила в сторону опустевшую кружку. «А знаешь, есть кое-что, что поможет тебе отвлечься». Мелиса взяла со стола бумажку, на которую я поначалу не обратила внимания. «Это была уменьшенная копия объявления, которое мы с Ричардом видели у входа в академию». «Неинтересно», — отмахнулась я. «Ты просто не видишь всех преимуществ». Мелисса укоризненно покачала головой. «Если у вас ничего не получится, и помолвка останется в силе, через полгода вы с кексиком поженитесь, и ты никогда не узнаешь, каково это — быть в объятиях другого мужчины, флиртовать с ним, смеяться, целовать другие губы. А в клубе свиданий, значит, узнаю». Насмешливо спросила я, глядя на то, как подруга снова погрузилась в свои мечты. «Наверняка там соберутся одни неудачники нашей Академии, те, кому при других обстоятельствах ничего и ни с кем не светят. Мелиса обиженно фыркнула. «В таком случае можешь считать меня неудачницей?» Она отвернулась. «Потому что я иду на этот бал, и ты тоже».